тяжело вздохнул воздух и, низко наклонив голову, ринулся в спальню. Еще несколько человек пробежало по библиотеке. Перед шталем мелькнул Яшвиль с окровавленной шпагой в руке. В спальне внезапно потух свет, что-то упало, послышался треск разбившегося стекла, затем долгий отчаянный крик шталь завизжал, и бросил шпагу на дверце шкафа. Дикий рев голосов покрыл крик императора. На пороге спальной показался Бенниксон. Он притворил за собой дверь и вложил в ножны шпагу. Рев за дверью внезапно понизился, перешел в шипящий шепот и оборвался. На мгновение Настала мертвая тишина. Несколько человек выбежало из комнаты. Один что-то оживленно бормотал, дергаясь лицом и размахивая руками. Другой, шедший на цыпочках, яростно на него зашикал. Третий выскочил из прохода, схватился за голову и снова вбежал в спальную. Библиотека наполнялась людьми, вбегавшими из спальной, из прихожей, с лестницы... Было, однако, тихо. С зажженной свечой в высоком подсвечнике прошел по библиотеке Бенниксон. Шталь все еще у шкафа, еле дыша, смотрел на открывавшуюся дверь спальной. Он немного подумал, взял шпагу и, крепко сжимая рукоятку, на цыпочках, неуверенными неровными шагами, прошел в спальню. На полу длинной комнаты горела свеча. Шталь сделал несколько поспешных шагов и прирос к полу, не отводя глаз от отлежавшей на ковре страшной белой фигуры с высунутым языком и выпученными глазами на окровавленном синем лице. Быстро колеблющееся пламя дымящей свечи тускло освещало то судорожно сведенные босые желтоватые ступни, то концы шарфа, затянутого узлом на шее, то узкую, криво загибавшуюся черную лужу у стола, слежавшей в ней чернильницей. Кто-то зажег о свечу агарок и, низко наклонившись, старательно прилеплял его к столу, капал воском на дерево, заслоняя пламя, дрожащей рукою. Стало чуть светлее. Шталь увидел сорванную со стола решетку, валявшиеся на полу куски слоновой кости, опрокинутые ширмы, Стул с повисшим на спинке камзолом, под ним белый шелковый чулок. Человек, засветивший огарок, ахнул и бросился поднимать ширмы. Молодой бледный офицер без шарфа, ползая на коленях, торопливо подбирал осколки решетки и стекла. Бенниксон двумя пальцами поднял чернильницу, осторожно поставил ее на бумагу и, взяв со стола песочницу, посыпал чернильную лужу. Шталь подвинулся к ширмам, заглянул в лицо офицеру без шарфа и выбежал на цыпочках из комнаты. Он пробежал, не останавливаясь по внутренним покоям. Везде вспыхивали огни, Михайловский замок просыпался. Спереди несся гул голосов, крики, тяжелый, быстро приближающийся топот. По зале с ружьями наперевес бежали великаны-преображенцы царского батальона — Впереди их был старый солдат с очень мрачным и решительным выражением на лице. «Поздно!» — захохотал Шталь, высунув язык. Убийцы разбегались, Шталь бежал изо всей мочи, сам не зная куда. Им... овладел припадок бурной энергией, все росший от быстрого бега. Он жаждал деятельности, жаждал самоотверженных подвигов и был совершенно готов тотчас пожертвовать жизнью. Глава 34 Из-под разодранного шпорой шелка лезло что-то серое. Шталь поспешно сел и наклонился над тонким порезом. Ах, какая досада, — сказал он. В эту ночь не он один говорил вслух сам с собою. Так и есть, разорвал. Или уйти отсюда, чтоб не догадались, кто. Он опомнился и негромко засмеялся.